Веришь ли, что у ней болит немножко по Андрею Петровичу сердце? И до того, что она, кажется, даже питает, что-то питает. Питает? Вот ей не угодно ли этого, — вскричал я, в негодовании показывая кукиш. Мон шар, не кричи, это все так, и ты, пожалуй, прав с твоей точке. Кстати, друг мой, что это случилось с тобой в прошлый раз при Екатерине Николаевне? Ты качался?